«Я брат Шуке», — представился он, — викарий этой епархии, а это брат Абель и брат Мио. Оба монаха поприветствовали незнакомца еле заметным кивком головы. Незнакомец поставил на пол свою сумку и откинул капюшон. Затем он раздвинул пол и плаща. Мио и Абель с удивлением увидели прочный дубовый посох пилигрима, огромный крест из оливкового дерева, Просторную монашескую рясу из двух слоев льняной материи и четки в виде бусинок, обвязанные вокруг талии. «Я отец Энно-Ги», — сказал незнакомец. «Ваш новый Кюре. Примечание. Кюре — приходский священник во Франции. Меня вызвал в эту епархию его преосвященство Акен». «Извините нас за недоверчивость», — произнес Шуке, — «А почему вы сразу не сказали нам, кто вы такой?» «Я не знал, как вы отреагируете», — ответил незнакомец. «Когда я подходил к городу, один из местных жителей стал красться за мной по пятам с явным намерением убить меня. Я, похоже, сломал ему ногу». «В самом деле? Ногу?» — удивленно переспросил Шуке. Кюре повернул голову, и пламя свечи осветило его лицо. «Это был молодой человек». Пожалуй, ему не было еще и тридцати лет. Внешне он был по-юношески свеж, однако взгляд этого человека отличался необычайной холодностью. Кожа на его лице раскраснелась от мороза, и вид у него был очень усталый. Это был, по-видимому, священник что надо. Глава третья Немногим позднее викарий и вновь прибывший вошли в келью на первом этаже, служившую Шуке своего рода рабочим кабинетом. Монах предложил новому священнику присесть на небольшой стульчик, стоявший возле его рабочего стола, затем он запер дверь на ключ, убедившись при этом, что за ними не подглядывают. Энноги ноги снял верхнюю одежду, Шуке поставил перед кюре тазик с подогретой водой и протянул ему полотенце, за что тот радостно поблагодарил викария. Предложить гостю вымыть руки сразу после приезда в те времена считалось очень хорошим тоном. «Извините нас, если мы вас как-то не так встретили», — снова стал извиняться Шуке. «Мы не ожидали, что вы приедете так рано, я хотел сказать, в середине января. Один лишь епископ был уверен, что вы не побоитесь зимы. Я выехал из Парижа в октябре после своего посвящения в Сан. Я, кстати, отправил посыльного, чтобы предупредить вас о моем приезде». «Да, посыльный был здесь, однако мы все-таки были уверены, что вы повернули назад и отложили свой приезд до весны. Я надеялся успеть приехать сюда еще до наступления холодов, однако стужа нагрянула совершенно неожиданно. Большинство повозок просто не могли ехать по заснеженным обледеневшим дорогам, а потому я добирался пешком. Всякого пришлось натерпеться, топая по этим ужасным дорогам». Шуке бросил взгляд на полупустую сумку собеседника. «За шесть недель пути, — продолжал Энно Ноги, я девять раз подвергался нападению грабителей». Викарий испуганно вздрогнул. «Хотя, конечно, если холод не смог остановить священника, отправляющегося в путь, то почему он же должен быть помехой для разбойников? Впрочем, все это не так уж и важно. Я научился давать отпор даже волчьим стаям, так что люди для меня не самое страшное. Последняя попытка напасть на меня была предпринята совсем недалеко отсюда». И нападавшие, наверное, все еще меня ищут. На этот раз вы столкнулись не с разбойниками, отец Ги. Знаете ли, у нас тут кое-что произошло. Местные жители очень встревожены, и... Шуке так и не сумел закончить фразу. Почувствовав себя неловко, он присел напротив отца Ги. В руках Шуке по-прежнему держал скомканное, намокшее письмо, которое приехавший священник просунул ему с улицы в смотровое окошко. Письмо было написано рукой Акена, в нем говорилось об обязанностях местного кюре и о том, какой дорогой можно добраться до Драгуана. Молодой священник склонился над своей обувью, он к этому моменту уже развязал сумку и достал из нее пару новых башмаков. А теперь стаскивал с ног свои старые башмаки, которые насквозь промокли и были изрядно потрепаны от ходьбы по каменистым дорогам. -но Ги. был необычайно широкоплечим, худощавым и стройным мужчиной с высоким лбом и очень темными ресницами и глазами. Шуке невольно отметил про себя, что взгляд отцаги явно не соответствует его молодому возрасту. В нем чувствовалась решительность опытного солдата. А еще железная воля явно не гармонировавшая с все еще юношеским лицом кюре. Этот человек с почти детской внешностью очевидно был способен принять волевое решение. Например, пройти пешком целое королевство, заваленное снегом.